Этот вопрос вызвал насмешливую улыбку, и следующий ответ — «Нет, сэр, извините, пожалуйста. Мы делаем это просто потому, что это наше занятие, наше ремесло. Цель ее, конечно, испытание человека, но мы лично совершенно не заинтересованные агенты. Мы назначены высшими авторитетами и не можем рассуждать, Мы повинуемся приказаниям и оставляем последствиям идти своим чередом. Но я с удовольствием допускаю это. Мы слегка пересаливаем исполнение приказания, когда представляется к тому случай, что бывает почти всегда. Мы наслаждаемся их исполнением. Нам приказано иногда напоминать человеку о его ошибках. Но мы порядком увеличиваем данную нам меру. А когда мы завладеваем человеком особо чувствительным, о, уж мы его допекаем. Я видела, как совесть приходила из Китая и России посмотреть на такую личность, сведенную с пути истинного, какой-нибудь случайностью. Я видела человека подобного сорта, который нечаянно подстрелил ребенка Мулата. Новость разлетелась кругом, и я желала бы, чтобы ты никогда больше не совершал поступков, если все совести не собрались со всей земли насладиться забавным зрелищем и помочь его владыке расправиться с ним. Этот человек в страшных муках катался по полу в продолжении сорока восьми часов без еды и сна и, наконец, испустил дух. Ребенок через три недели совершенно поправился. Милый народец, нечего сказать. Мне кажется, я теперь начинаю понимать, почему ты по отношению ко мне была так непоследовательна. В нетерпении выжать весь сок из каждого греха, вы заставляете человека раскаиваться в нем в самых противоположных направлениях. «Например, ты нашла неправильную вчерашнюю мою ложь этому бродяге, и я страдал от этого. Но только что вчера я сказал другому бродяге чистую правду, то есть что потворствовать бродяжничеству значит быть плохим гражданином». «Что же ты сделала тогда?» «Ты заставила меня сказать себе» а было бы гораздо добрее и гораздо похвальнее слегка подсластить ему пилюли невинной маленькой ложью и дать ему почувствовать, что если ему не дают хлеба, то, по крайней мере, не отказывают в хорошем обращении, за которое он может быть благодарен. И что же? Я целый день терзался из-за этого. За три дня перед тем я накормил нищего и накормил его по собственному побуждению, думая, что совершаю добродетельный поступок. Ты сейчас же начала повторять. Фальшивый гражданин накормил бродягу. И я страдал по обыкновению. Я дал нищему работу. Ты протестовала и против этого, после заключения контракта. Конечно, ты никогда не говоришь до совершения поступка. Затем. Я отказал нищему в работе. Ты протестовала и против этого. Затем. Я вздумал убить бродягу. Ты не дала мне заснуть целую ночь, пропитав угрызениями каждую пору моего тела. Наконец, я уже был уверен, что на этот раз поступаю правильно. Я отослал нищего с благословением. Но я бы желал, чтобы ты прожила столько же лет, сколько я, если ты опять не протерзала меня всю ночь за то, что я не убил его. Есть ли на свете возможность удовлетворить это злодейское изобретение, которое называется совестью? Это уже роскошь. Ну продолжай.